Глава 87 Уснуть Паркеру так и не удалось. Энергия бурлила и доставала на поверхности новые вопросы. А что там, за горизонтом? Какие твари еще ходят по этому миру? Есть ли еще поселение людей? И если да, кто они? Как там Свонг? Страж вновь запрыгнул на ветку. Та нервно скрипнула, но выдержала вес. Пошли подтягивания. Под, как поршнем, выгонял действие чуда порошочка Подтягивание, отжимание, приседания. Круговерть физухи делала его живым, или ему казалось, что делала. неважно. В любом случае, он не мог просто остановиться. Вот и изводил себя упражнениями, пока остальные спали. Костер, разведенный кики, догорал, а затем ветерок подхватывал тлеющие угольки и вдыхал в них новую жизнь. Светала! Небо из темного пятна заливалось лиловыми красками. Паркеру казалось удивительно долгим, как солнечный диск взбирается на тусклый горизонт. А уж когда его румяный бок показался и впрыснул бледно-желтых красок, стало так хорошо. Даже подтягиваться было легче. Тянув себя всем телом, он услышал, как ветка, недовольно затрещала и с хрустом переломилась. Сани разлепил один глаз, зевнул, и, положив ногу на ногу, отвернулся. От нечего делать, Паркер подошел к пакету, где под связанным, тугим узлом покоился жир содра. Перехватив петельку, стражу пришлось напрячь все терпение и концентрацию, чтобы побороть вредный узел. Сунув руки в пакет, Паркер увяз пальцами в жире. Холодном жире. Взял мякоть, потянул на себя и, выточив из пакета, поднес к носу. Пахла эта консистенция отвратно. Будто мелкие животные ходили в отхожую яму по нужде около месяца, а потом в эту ямку присыпали какой-то пахучей терпкой травы. Смешали и на тебе. Паркер метнул жир на место, а когда вернул кривой узел, обернулся и увидел сложившего на груди руки Кики. Балуешься? Паркер выдавил ухмылку. Пальцы все еще блестели от жира и попахивали. — Что будет дальше? — Я имею в виду... Паркер еще раз понюхал палец, не понимая, на что рассчитывает. — Что потом? — Ты проведешь нас в оазис и... Страш обнаружил, что уже может более-менее трезво мыслить. — До этого дожить надо, — крот пожал плечами. — Это будет нелегко. Не люблю загадывать. И все же... — Переберусь на другой берег, — хмыкнул. «Хм, — Тут меня ничего не держит. У Паркера что-то зашевелилось между лопатками. — А есть другой берег? — Конечно. — И не один. — Да и этот остров огромен. Ты ведь его почти не видел. Страж опустил глаза. Клетка. И он в этой клетке жил. Только вместо металлических прутьев были глухие стены бункера. Значит, целый мир. Может, целых три берега или даже четыре. А что, если там все иначе? Все так красиво, как в капсулах дополненной реальности. Нет, он мотнул головой. Была же война. Он помнил, что вдалбливали в его голову попечители. Безопасных мест не осталось. Мир в огне. И ему повезло, что он еще жив. Ведь так? Заворочилась Миса. по потянулась. Присев, стала облизывать ладони и протирать глаза. Паркер подумал, что не расспрашивал ее об этом мире. Наверняка у мисы есть своя версия. Он открыл был рот, чтобы уточнить, как ей жилось, как Кики стал расталкивать сани. Пришло время спускаться. Крот взял пакет, перерезал латами верхушку и сказал. — Я покажу, как нужно наносить жир. Повторяйте за мной. Пальцы стража все еще мерзко пахли, и когда он своими глазами увидел, как Кики наносит жир слой за слоем на макушку, шею и грудь, его затошнило. Сдержав позыв, он морщ, запустил руку в пакет, пальцами задел руку мисы и стыдливо отвел глаза. Если это единственный выход, чтобы выжить в подземелье, что ж, с вонью можно примириться. Жир содра налипал на кожу и одежду путников, а все, что не налипало, падало на землю вонючими комками. Кикибы, возможно, заметил, что по земле прошла вибрация. Но, занятый нанесением на спину сани жира, знак пропустил. И очень зря.